Молодьба. А вышел заранне дед на гумно молотить. Выходи, сосед, старику подсобить. Положили гурьбой золотые снопы, На гумне в перебой зазвенели цепы. И ворочает дед немолоченный край, Постучи-ка, сосед, выбивай каравай, И под сильной рукой вылетает зерно, Тут и солод с мукой, и на свадьбу вино. За тяжелой сахой эта доля дана, Тучин колос сухой, будет брага, ம